Глава 399. Призыв легендарного зверя. Тем не менее, предположение ворона не дано было сбыться. Небольшую историю, поведанную принцессой, можно было свести к одному предложению. До великого разлома Краутенская империя была всего лишь частью более могущественного государства империи Феникса. Из брошенных ею скользь слов становилось понятно, что девушка пришла к такому выводу, найдя какой-то артефакт в найденной под землей пещере. Хотя, скорее, не пещере, а части какого-то храма, который из-за разделения мира оказался погребен. Так как парень сталкивался с подобным явлением, ему было проще принять эту информацию. «К чему вы все это мне рассказываете?» Сплетя руки, практически неотрывно наблюдая за собеседницей, поинтересовался разбойник, прекрасно зная, что подобные отступления обычно заканчиваются предложениями. Выгодными или нет, тут уж как карта ляжет. Вы ведь уже знаете о древнем свитке и на что он способен, верно? Ну... Но... Ворен слабо кивнул и улыбнулся, коротко взглянув на того, кто вынужден был ему об этом рассказать. «Этот свиток вроде как способен призвать древнего зверя». «Не вроде как, а способен. Вопрос лишь в том, кто откликнется на зов. Я не могу рассказать вам, для чего все это нужно, но...» Палец Роуль гулял по кромке чашки, пока та, замолчав, раздумывала над тем, как закончить свою просьбу. И спустя несколько секунд девушка, так и не закончив мысль, вдруг коснулась совсем другой темы. «Хиса сказал, что вы способны призвать демонов. Как вы это делаете? Обычный навык, ничего более». Навык, значит? То есть кристалл императора тут совсем ни причём? Спрашивая это, Тани произвольно замерла, ожидая ответа, но практически мгновенно продолжила вести себя как и раньше. Тем не менее, это не ускользнуло от взгляда её гостя. "Ха, решила застать меня врасплох". Брови парня в выражении ожиданья и искреннего непонимания немного приподнялись, и тот, вздохнув, поспешил разочаровать собеседницу. "О чём вы говорите? Ваш император что-то потерял?" Нет, не предвидев такого вопроса, девушка даже нахмурилась, рефлекторно отвечая на него. Он ничего не терял. Прошу прощения, я думал, что говоря об императоре, вы имели в виду своего отца. Хотите сказать, что всё это просто слухи? Напомню, что я всё ещё не понимаю, о чём идёт речь. Ворон пожал плечами, продолжая строить заинтересованное лицо. Ну да, но ну дам. Девушка, откинувшись на спинку стула и положив руки на подлокотники, больше не улыбалась. Что ж, жаль. Я надеялась, что вы сможете помочь мне. Ведь если всё, что я слышала об этом предмете правда, мне бы очень пригодился подобный артефакт. В этот момент казалось, что у принцессы пропал весь интерес к беседе, и она продолжала сидеть сейчас лишь благодаря обычной вежливости. И именно тогда пришло системное сообщение. Внимание. Вам доступна цепочка заданий Призыв легендарного зверя. Ранг легендарный. Описание. Вы долго шли по следу древнего свитка вызова и в конце концов узнали его назначение. Чтобы завоевать доверие кром принцессы Роль Кроу, докажите искренность своих намерений, подтвердив наличие кристалла императора подчинения. Награда за первую часть. Вопрос. Принять, да, нет. Ты шутишь? Это задание выглядело невероятно простым, если не помнить о том, что Кристалл Императора является одним из самых разыскиваемых артефактов на этаже, за который многие готовы убить. Но на данный момент о том, что он им владеет, знают немногие, и парень был уверен в каждом из этих людей и существ. Но сейчас ему предлагали поставить на красное или чёрное и закрыв глаза, надеяться на удачу. Пусть в процессе общения с Роуль парень не смог сделать некоторые выводы, но узнать ее характер было невозможно за столь короткое время. Тем не менее, нужно было решать. Отказаться от задания, вернуться к начальной точке или открыть правду и ожидать результата, способного как сделать Адамарону врагом Империи, так и отдельно Ворона союзником Роуль. Но самое главное, его не отпускала мысль, что эта встреча могла быть запланирована уже давным-давно, когда он еще понятия не имел о существовании кронпринцессы. Могла ли она иметь основания для своих подозрений? Или же действительно полагалась лишь на слухи, что сам ворон и распускал? Ха. Надо бы кое-что проверить. Идентификация. Имя Роуль Кроу, дочь пламени, принцесса Краутанской империи. Ранг принцессы, уровень 103-й. «Надо же! Не думал, что так скоро увижу кого-то подобного!» Увидев Ранка и вспомнив о том, что ему рассказывали про Хао Краш, парень вдруг почувствовал удушающее давление, и сразу же следом раздался тихий, но от этого не менее злой голос девушки. «Вы позволяете себе лишнего, господин Ворон!» Вежливость в ее взгляде сменилась раздражением, а в овалых глазах всколыхнулись языки магии. Понимая, что собеседница оказалась высокого ранга, и что даже если её подчинение в крайнем случае провалится, он всё равно сможет покинуть это место живым, разбойник решил испытать удачу. Для моего любопытства были причины, но прежде чем продолжать наш разговор, я бы хотел, чтобы вокруг не было лишних глаз и ушей. Пробежавшись по стоявшим неподалёку солдатам, парень остановился на Роуль. Есть такое место, ваше высочество? Хисса тут же попытался не допустить такого расклада, но принцесса, подняв руку, тут же прервала его. "Я прекрасно помню, что ты говорил о его магии". Девушка встала и, сложив руки перед собой, грациозно и плавно двинулась по тропинке, ведущей из сада куда-то внутрь дворца. "Господин Ворон, прошу, следуйте за мной. Хисса, не отставай. Остальные вернитесь к покоямне". "Как прикажете". Раздался ответ от одного из стражников, но Уиллсосс сосредоточился на впереди идущей принцессе. "О, что это?" До этого момента девушка всё время была расположена к нему лицом, но сейчас его взору открылась открытая спина рол, на которой была изображена какая-то массивная татуировка. Рисунок было сложно разобрать полностью, поэтому он решил сосредоточиться на том, куда его ведут, и запоминание маршрута, дабы в случае чего знать, в какую сторону бежать. Когда за очередным поворотом оказалась небольшая, но прочная с виду дверь, Уилл сразу догадался, что они на месте, и слова принцессы подтвердили это. «Здесь нам никто не помешает». Просунув руку в небольшое круглое отверстие, та что-то активировала, И сразу же за этим действием Ворон увидел, как дверь, дёрнувшись, начала открываться ему навстречу. Не дожидаясь, когда та остановится, Роуль вошла внутрь, оставив Хису охранять двери. И вскоре она и Ворон оказались в небольшой комнате, в которой стояли стеллажи с книгами и витрины с различными предметами. Прям музей какой-то. Первая мысль, появившаяся после увиденного, довольно точно описывала это место. Что это за место, неважно. Мы здесь потому, что вы хотели объяснить мне, что там произошло. Я жду. Я использовал идентификацию, чтобы убедиться, что говорю именно с принцессой Роуэл Кроу. Что это значит? Действия всегда были эффективнее слов. Поэтому, используя последний записанный облик в поясе Тарциуса, парень показал, что именно имел в виду. Поезд уже давно не использовался по назначению, и Воран не думал, что ему придётся использовать его просто в качестве демонстрации. Записанный туда облик принадлежал служителю культа, который он так и не сменил после своего крестового похода. Что это такое? Принцесса не смогла сдержать удивления, с интересом оглядывая представшего перед ней члена культа. Я знаю о свидках, способных наложить иллюзию, но все они довольно ценные активы. Теперь вы поняли, о чём я говорю? Возвращая свою истинную форму, Перринг вернул разговор в прежнее русло. Хорошо, девушка кивнула, принимая его слова. Теперь, когда вы убедили, что я это я, вы скажете, зачем хотели поговорить с глазу на глаз? Дело в кристалле императора, и я действительно его нашёл. Это были слова, которые могли мгновенно спровоцировать любого, осознающего ценность подобного артефакта. Но Роуль не торопилась выказывать какой-либо реакции. Лишь её руки, сжавшиеся ещё сильнее, намекали на её небезразличие. Докажите. Она хотела убедиться, и разбойник не стал тянуть, спокойно достал его и, держа в руке, дал рассмотреть его принцессе. Невероятно. В алых глазах девушки застыло выражение изумления, и та, с трудом оторвавшись от созерцания, не мигая, посмотрела на разбойника. «Этот артефакт очень ценен, и я не знаю, почему вы доверились мне, но теперь я вижу, что ваши слова о помощи не были пустыми обещаниями». «Раз с этим мы разобрались, то, может, вы все же расскажете, зачем вам понадобилась сила Кристалла?» «Я читала истории о том, что он был способен подчинять портифоли. Это правда?» Да, но есть ограничения. Ограничения, конечно, любая сила всегда имеет ограничения. Это <хм> В принципе ничего не изменилось, думаю, он вам всё равно поможет. Девушка вдруг серьёзно задумалась, и на несколько минут комната погрузилась в молчание. Ворон не торопился беседентцу, терпеливо ожидая, когда-то она наконец-то расскажет о том, что именно она хочет сделать. и когда пошла уже пятая минута, та снова заговорила. «Господин Ворон, как я говорила, я хочу призвать Феникса». «Ну, это-то я уже понял. Но вот для чего вы хотите его призвать, для меня до сих пор не ясно. Я к этому и веду. Если вы поможете мне собрать оставшиеся ингредиенты, я расскажу и покажу вам все, что вы хотите узнать». «Хорошо. Что вам нужно?» Внимание. Первая часть задания Призыв легендарного зверя выполнена. Получено плюс +100 к уровню отношения с кром принцессой Роуэл Кроу. Текущее отношение 0 из 200 дружелюбия. Доступна следующая часть задания. Описание. Роуэл Кроу предлагает вам помочь ей в сборе оставшихся для ритуала призыва ингредиентов. Найдено: первое кровь уникального зверя 0 из 3. Второе камень сотни миров 0 из 4. Третья душа монстра не ниже ранга маркиз, ноль из пяти. Награды вопрос, вопрос, вопрос.